Битва при Херонея Осень догорела, в горах завыли холодные ветры. Белые шапки горных вершин стали еще белее. В полях и в садах наступила печальная тишина. Афинские и фиванские войска, объединившиеся для битвы с Филиппом, маневрировали. Выбирали место для лагеря, готовились к сражению. Кое-где вспыхивали стычки с македонянинами. Один раз они столкнулись на берегу реки. Была еще схватка во время метели. названная «Зимней», и оба раза победили союзники. Но Филипп крепко держал Элатею. Здесь неподвижно стояло у него тридцать тысяч пехоты и две тысячи всадников. «Чего мы ждем?» Нетерпеливо и сердясь, говорил Александр. «Я начинаю думать, что царь Филипп становится стар». Спокойней, Александр!» Отвечал ему неизменный и незаменимый его друг Ефестион. «Царь Филипп, опытнее нас с тобой, и, как тебе известно, хитроумней. Если он медлит, значит, ждет удачного момента». «Удачный момент может пролететь мимо». Александр, которому уже исполнилось восемнадцать лет, крепкий, сильный и необыкновенно красивый юноша... Ходил, как конь, на привязи. Ему казалось, что отец даром теряет время и что он дает возможность врагу набрать силы. Что оттого и терпит Филипп поражение, что характер его стал нерешительным, а рука ослабела для боя. Откинув с лба густые волосы, Александр подставлял зимнему ветру горячее лицо и, поднявшись на крепостную стену, подолгу смотрел в ту сторону, где горели неприятельские костры. Наконец Филипп, созвал военачальников на военный совет. Александр и его молодые друзья, ставшие террами царя, тоже присутствовали на совете. «Да будет вам известно», – сказал Филипп. «А вам это, я думаю, уже известно, что неприятель превосходит нас численностью. К фиванцам и афинянам присоединились коринфяне, эвбияне, мегаряне, ахейце, Левкадяне, киркеряне». Их войско, как я сказал, превосходит нас численностью, но не силой и не отвагой. Клянусь Зевсом, сила, отвага, умение сражаться – эти качества на нашей стороне. Мы не раз терпели поражение, однако все эти неудачи были поправимы. Но если мы допустим неудачу теперь, этого поправить уже будет нельзя. Мне не учить вас храбрости и решимости в битве. А вот как нам провести сражение... Давайте подумаем вместе. Все обсудили, все решили. «Если бы не Димосфен, сказал Александр, выходя из царского шатра своему другу Гефестиону. «Мы сейчас были бы в Афинах, но ничего, после нашей победы...» Александр невольно схватился за меч, висевший у него на поясе. «Я заставлю замолчать этого человека». «После победы?» а ты сомневаешься в победе ты забываешь гефестион что в сражении буду я глаза их встретились ни один не отвел взгляда нет сказал гефестион с тобой я в победе не сомневаюсь александр улыбнулся и лицо его сразу осветилось гефестион сказал то что и нужно было услышать александру союзные войска вошли в факиду Когда-то по поручению амфиктионов Филипп разорил ее, а разорил он ее до основания, разрушил дома, разграбил городские стены и разбил их. Всех мужчин вел в плен, остались только женщины, дети и старики. Филиппа ни тогда, ни теперь это не смущало. Он выполнил поручение амфиктионов, наказал факидян за то, что они распахали землю, принадлежащую дельфам. Теперь афиняне и фиванцы – Принялись восстанавливать Факиду. За то, чтобы сейчас помочь факидянам, особенно радовал Димасфен. А ведь о том, что некогда факидяне подали голос против фиванцев, когда те хотели обратить нас самих в рабство, об этом я слышу ото всех вас. То и дело напоминал он афинянам. Это было так. Когда-то в конце Пилопонессской войны фивы особенно ненавидели афинян и требовали обратить их в рабство. Теперь они стали союзниками и вместе восстанавливали Факиду. Этим они приобрели себе новых друзей-факидян, которые не забыли, что сделал с ними Филипп. Наемников же под начальством афинянина Хареса и фиванца Проксена направили в Анфису, которую Филипп уже успел разорить. Там они и стали гарнизоном в двухдневном переходе от основной армии. Союзная армия стояла у самой биотийской границы. Отсюда их военачальники руководили своими партизанскими отрядами, которые теперь то и дело схватывались с македонянами, а то и дело их побеждали. Эти маленькие победы радовали и подымали дух союзного войска. «Не всегда и не везде побеждать Филиппу», — говорили Элины. «Пожалуй, это будет его последняя битва». «Да». Пора положить конец его безобразиям. Демосфен прав. Афинян вдохновляла на битву присутствие в войсках самого Димосфена. Демосфен был в отряде тяжело тяжеловооруженных. Надежда на победу росла и укреплялась. Так в набегах и в мелких стычках прошла зима. Филипп по-прежнему сидел в Алатеи. Союзники даже не пытались выбить его оттуда. Они считали, что победа их... Это дело решенное. В Афинах и Фивах уже готовились праздненства в честь этого необычного события, в честь победы над македонским царем Филиппом. А Филипп готовил удар. Как только засияло по весеннему солнце из гор, схлынули весенние потоки, ворота Элатеи открылись. Часть македонского войска с царем Филиппом во главе через горные проходы спустилась к Амфисе. Никто этого не ждал. Начальники наемных войск Харея и Проксен, успокоенные тем, что враг далеко ни о чем не заботились, они мирно жили в Амфисе, радовались наступающей весне, спокойно спали по ночам, будто у себя дома, за крепкими стенами своих больших городов. И ни один страж не стоял у них в горных проходах, ведущих сверху из долины реки Кефиса от Элатеи в Лакрийскую равнину к Амфисе. Филипп напал внезапно. Он разбил войско наемников так, что от этого войска ничего не осталось, и занял город Амфису. Противники Филиппа были обескуражены. Как же все это случилось? И что делать им-то теперь? Филипп из Амфисы сразу прошел к нафпакту Ахейскому. Напал так же внезапно, и город сдался. Захватив Навпакт, Филипп тут же, как и обещал, передал его своим союзникам-эталянам. И, знав пакта, Филипп быстрым маршалом вернулся в Элатею. Союзные войска занимали сильную оборонительную позицию, но Филипп обошел их и оттеснил к Хиронее. Хироне – это маленький городок на самой границе Биотии. Отступать от Хиронеи союзникам было нельзя, они открыли бы путь в свою страну. Уже кончалось лето, когда произошла эта знаменитая битва между союзными и македонянскими войсками. Наступил роковой день, который решил судьбы эллинских государств. Седьмое число месяца Метагетиона, Начало августа. Сражение произошло в узкой долине между горами Херании и рекой Кефисом. Биотийцы под командой Феогена занимали почетное место – правый фланг. В центре стояли отряды Каринфян, Ахейцев и других союзников. Левое крыло у Херании заняли Афиняне под командой Хареса, Лисикла и Стратокла. У Македонян На правом фланге против левого крыла неприятеля против самого сильного врага Афинян встал сам Филипп, а на левом фланге против биотийцев во главе тяжелой конницы занял позицию его сын Александр. Александр в полном вооружении, в шлеме, в панцире, с мечом у пояса и копьем в руке сидел на своем неизменном букефоле. И конь, и всадник чувствовали нервное напряжение друг друга. Букефал, не признававший никого, кроме своего молодого хозяина, повиновался малейшему его движению. Его ноздри раздувались, уши ловили каждый звук. Он ждал сигнала броситься в битву. Перед Александром стоял опасный противник. Фиванская фаланга. Это был священный отряд, триста человек самых опытных и неустрашимых воинов, не знающих поражения, которых иногда называли «бессмертными». Александр глядел на них, на высокие гребни их шлемов, на сверкающую стену из сомкнутых щитов и длинные огнекопии, поднятых над щитами. На мгновение вспомнилась мать. «Тебе не страшно, Александр?» И он повторил чуть не вслух. «А все-таки что такое страх?» Нет, не страшно. Лишь бы скорее затрубили трубы. Александр был благодарен отцу, что тот доверил ему командование в такой важной и трудной части битвы. В этой неимоверно трудной части фронта. Теперь Александр должен оправдать это доверие. Или умереть, как говорят в таких случаях отважные люди. Но это пустые слова. Александр не может умереть. Он может только победить. И победит. Но вот завыла труба. Букефал вздрогнул, и мускулы его, переливаясь, заиграли под атласной шерстью. Александр тотчас рванулся в битву, увлекая за собой могучую конницу. Оба войска сошлись на равнине. Засверкали копья, зазвенели мечи. Тучами полетели глухо гудящие стрелы и дротики. Филипп, зная силу фиванцев и опасаясь за сына, стремительно двинулся на афинян, чтобы потом зайти в тыл фиванским отрядом. Он теснил афинян, а его правое крыло медленно отходило назад. Афиняне, увидев это, бросились на отступающих. В радости от такой легкой победы они... не оглядываясь, мчались за отходящими македонянами. Они кричали, как победители, они торжествовали и не видели, что делается на поле сражения. Пока афиняне гнались за бегущими с поля, Александр напором своей тяжелой конницы прорвал Фиванский фронт. И это сразу решило исход битвы. Сейчас фиванцам нужна была немедленная помощь, но афиняне в своем обманчивом торжестве и не оглянулись на них. Фиванцы смешались, их полководца Фиагена убили, и они, не слыша команды, стали отступать без всякого порядка и почти без сопротивления. Лишь священный отряд тех, кого называли «бессмертными», сражался до конца. Он весь погиб на этом кровавом поле, все триста человек полегли здесь как один, никого из них в живых не осталось. Они умирали, не отступая ни на шаг с того места, где их поставил военачальник. Священный отряд пал. Фронт прорван. Фиванцы разбиты, Афиняны, увидев, что они обманулись в победе, побежали. Бежал со своим отрядом и Демосфен. «Они умеют побеждать», — сказал Филипп, — «но не умеют удерживать победу». Филипп мог бы догнать Афинян, мог бы напасть на них теперь и уничтожить. Но он не стал преследовать их, и Александр, распаленный битвой... Повинуясь его, команде, опустил окровавленную Сарису и остановил покрытого пеной коня. Он снял шлем, вытер пот со лба, оглянулся. Так недавно стоял перед ним грозный стеной враг. Так недавно реяли на ветру султаны их шлемов, сверкали щиты и копья. И вот нет никого, только мертвые тела лежат по всей долине». Александр молча повернул Букефала к своей палатке, стоявшей под дубом на берегу журчащего кефиса. Здесь он сошел с коня и, сам, вытер с него пот и пену, огладил его, успокоил. Букефал тихонько ржал, словно разговаривал с Александром. Они любили и понимали друг друга. Отряд Александра, уставшие в битве войны, понемногу собирались к своему юному военачальнику. Жестокое торжество победы светилось в их глазах. Александр чувствовал, с каким уважением они смотрят на него. Он улавливал их речи, полное удивленного восхищения, признания, похвал. А на другом конце поля, где стоял шатер царя Филиппа, слышались громкие голоса, раскатистый хохот, выкрики. В палатку Александра заглянул Гефестион. Он уже успел снять с себя и шлем, и панцирь. «Победа полная, бояться нечего». Хочешь посмотреть, что делает царь Филипп? А что он делает? Александр и Гефестион направились к царскому шатру, но не дошли, остановились. Царь Филипп пьяный, не то от своей огромной победы, не то уже успев выпить вина, ходил, приплясывая по окровавленной долине и громко выкрикивал в такт своей пляски формулу тех многочисленных «псифизм», которые выносил на народных собраниях против него Димосфен. Димосфен, Сын Димосфена, Пианиц!» Сказал следующее. Приближенный Филиппа, его и Тера, упоенные победой, хохотали. Александр увидел среди них и афинян, державших сторону Филиппа. Вот и схин по-актерски красиво стоит, подперший в бок рукой. Вот и Димат. чьи красноречивые речи не раз улаживали дела Филиппа. Говорят, что Филипп ему хорошо платил. Военачальники заметили Александра. «Царь Филипп!» — крикнул Фердика, как видно, тоже хлебнувший лишнего. «Перестань плясать! Вот стоит человек и смотрит на тебя, а ведь он, клянусь Зевсом, больше похож на царя, чем ты!» Филипп остановился. «Как он опрокинул фиванцев, а?» — подхватил Птолемей. «Вы видели, как он их опрокинул?» «Вот настоящий царь Македонский!» — засмеялись Этера, указывая на Александра. «А ты, Филипп, хороший полководец, но какой же ты царь!» Александр молчал, сурово сжав губы. Гефистион с тревогой смотрел на Филиппа. Но Филипп счастливый своей победой и не думал сердиться. Увидев Александра, стоявшего в палатах, он с открытой головой, он с пьяной нежностью улыбнулся. «Царь Македонский!» И снова пошел плясать среди мертвых тел. В это время к нему подошел Димат. «Перестань!» — сказал он с неожиданной суровостью. «Тебе судьба предназначила роль прославленного полководца Агамемнона, а ты ведешь себя как терсид которого презирали филипп тут же опомнившись стряхнул к себе дурман и пьяное наваждение он выпрямился принял полную достоинство осанку и сказал довольно лади конец мы победили не будем тешиться их отчаянием